Лестрейд осмотрелся и нахмурился, не видя ничего. Холмс, разумеется, принялся вновь чихать. «Неужели нельзя выгнать отсюда эту тварь?» Удалось произнести ему из-под салфетки, которая теперь уже насквозь промокла. «Конечно», — сказал я. «Но где тварь, Холмс?» В его связящихся глазах мелькнуло удивление. Лестрейд резко развернулся, подошел к письменному столу Хала и заглянул под него. Холмс понял, что его реакция на катание была бы столь бурной, если бы тот находился на противоположном конце комнаты. Он нагнулся и заглянул под кофейный столик, ничего не увидел, кроме ковра и нижнего ряда книг в шкафах напротив, и выпрямился. Если бы у него так не слезились глаза, он бы все увидел, он ведь стоял как раз над этим. Но надо отдать должное, иллюзия действительно была дьявольски полной. Пустота под кофейным столиком отца была шедевром Джори Халла. — Я не... — начал Холмс, и тут кот, которому мой друг нравился гораздо больше, чем черствые крошки, выпался из-под стола и принялся рьяно тереться о его лодыжки Лестрид вернулся, и при виде кота глаза у него так расширились, что я испугался, не вылезут ли они. Даже разгадав трюк, я сам был поражен. Кот в шрамах, казалось, материализовался прямо из разреженного воздуха. Голова, туловище, наконец, хвост с белым кончиком. Он терся о ноги и мурлыкал, пока Холмс чихал. «Достаточно», — сказал я. «Сделал дело? Уходи». Я схватил кота, потащил его к двери. Он меня изрядно исцарапал. И бесцеремонно вышвырнул за дверь, немедленно прикрыв ее. Холмс уселся в кресло. «Боже мой!» — прогундосил он. Лестрид вообще утратил дар речи. Его глаза не отрывались от столика и выцветшего турецкого ковра под ним. Пустота, из которой внезапно явился кот. «Я должен был увидеть», — бормотал Холмс. «Да, но вы, как вам удалось понять так быстро?» Я услышал легкий налет обиды и досады в его тоне и тут же простил ему. «Вот», — я показал на ковер. «Ну, конечно же», — простонал Холмс. Он ударил себя по пошедшему пятному лбу. «Идиот! Какой же я идиот?» «Чепуха», — коротко возразил я. «Когда в доме полно котов, и один из них явно выбрал вас в качестве закадычного друга, вы и десятой доли не могли увидеть». «Что с ковром?» – нетерпеливо спросил Лестрид. «Он очень красивый, признаю, и, видимо, дорогой, но...» «Не ковер», – пояснил я, – «тени на нем». «Покажите ему, Ватсон», – слабым голосом просил Холмс, раскладывая салфетку на коленях. Я нагнулся и оторвал от пола одну из них. Лестрид упал в другое кресло, словно его неожиданно сбили с ног.